1497 год ознаменовался в истории государствования Ивана Васильевича изданием «Судебника», заключавшего в себе разные отрывочные правила о суде и судопроизводстве. Суд поручался от имени великого князя, боярам и окольничьим. Некоторым детям боярским давали «кормление», то есть временное владение населенную землею с правом суда. В городах суд поручался наместникам и властелям с разными ограничениями. Им предавались дворские, старосты и выборные из так называемых лучших людей, то есть зажиточных. При суде их состояли дикие, занимавшиеся делопроизводством, и недельщики, судебные приставы, исполнявшие разные поручения по приговору суда. Судьи получали в о з н а г р а ж д е н и е судные пошлины с обвиненной стороны в виде известного процента с рубля в различных размерах, смотря по существу дела, и не должны были брать посулы, то есть взятки. Тяжбы решались посредством свидетелей, и судебного поединка или поля в уголовных делах допускалась пытка, но только в том случае, когда на преступника будут улики, а не по одному наговору. Судебный поединок облагался высокими пошлинами в пользу судей, побежденный, называемый убитым, считался проигравшим процесс. В уголовных преступлениях только за первое воровство, и то кроме церковного и головного, то есть кражи людей, назначалась торговая казнь, а за все другие уголовные преступления определялась смертная казнь. Свидетельство честных людей ценилось так высоко, что показания пяти или шести детей боярских или ч ё р н ы х людей, п о д т в е р ж д а е м о е крестным целованием, было достаточно к обвинению в воровстве. Относительно холопов оставались прежние условия, то есть холопом был тот, кто сам себя продал в рабство или был рожден от холопа, или сочетался браком с лицом холопского происхождения. Холоп, попавший в плен и убежавший из плена, делался свободным. Но в быте сельских жителей произошла перемена. Судебник определил, чтобы поселяне, то есть крестьяне, переходили с места на место, из села в село, от владельца к владельцу, только трижды в год, в продолжении двух недель, около осеннего Юрьева дня, 26 ноября. Это был первый шаг к закрепощению. В 1498 году начался в великокняжеском семействе раздор, стоивший жизни многим из приближенных Иваном. Протекло более семи лет после смерти старшего его сына, оставившего по себе сына Дмитрия. Мы не знаем подробностей, как держал себя великий князь по отношению к вопросу о том, кто после него должен быть наследником, второй ли сын его Василий от Софии, или внук Дмитрий, которого отец уже был объявлен соправителем государя, Всеобщее мнение современников и потомков приписывало смерть старшего сына великой к н я г и н и Софии. Несомненно, что она не любила ни сына первой супруги Ивана, ни ее внука, и желала доставить престол своему сыну Василию. Но против Софии существовала сильная партия, и во главе ее было два могучих боярина — князь Иван Юрьевич Патрикеев и зять его князь с е м ё н Иванович Риполовский. Они были самыми доверенными и притом самыми любимыми людьми государя. Все важнейшие дела переходили через их руки. Они употребляли все усилия, чтобы охладить Ивана к жене и расположить к внуку. Своей стороны действовала на Ивана невестка Елена. Свекор в это время очень любил ее. Но и противная сторона имела своих ревностных слуг. Когда Иван, еще не делая решительного шага, оказывал большие ласки Дмитрию, сторонники Софии стали пугать Василия, что родитель его вскоре возведет на великое княжение внука, и от этого Василию придется со временем плохо. Составился заговор, к нему пристали князь Иван п а л е ц к и й Хруль, Скрябин, Гусев, Яробкин, п о я р о к и другие. Решено было, что Василий убежит из Москвы. У великого князя, кроме Москвы, сберегалась казна в Вологде и на Белоозере. Василий захватит ее, а потом погубит д и м и т р и й Заговор этот, неизвестно каким образом, открылся в декабре 1497 года. В то же время государь узнал, что к жене его Софии приходили какие-то лихие бабы с зельем. Иван Васильевич рассверепел, не хотел видеть жены, приказал взять под стражу сына, всех поименованных выше главных заговорщиков казнили, отрубали сперва руки и ноги, потом головы, женщин, приходивших к Софии, утопили в Москве реке и многих детей боярских заточили в тюрьмы. Наконец, назло Софии и ее сыну, 4 января 1498 года, Иван Васильевич торжественно венчал своего 15-летнего внука в Успенском соборе так называемую «Шапкою Мономаха и Бармами». Это было первое коронование на Руси. Но прошел год, и все изменилось. Иван Васильевич помирился с женой и сыном, охладел к Елене и внуку, разгневался на своих бояр-противников Софии. Самолюбие его было оскорблено тем, что Патрикеев и Ряполовские взяли большую силу. Вероятно, Иван Васильевич хотел показать и себе самому, и всем другим свою самодержавную власть, перед которую все без изъятия должны поклоняться. 5 февраля 1498 года князю с е м ё н у р е п о л о в с к о м у отрубили голову на Москве-реке за то, что он «высокоумничал с Патрикеевым», как выражался Иван. Та же участь суждена была Патрикеевым, но митрополит Симон выпросил им жизнь. Князь Иван Юрьевич Патрикеев и старший сыново Василий должны были постричься в м о н а х и а меньшой Иван быть посажен под стражу. После того Иван Васильевич провозгласил своего сына великим князем, государем Новгорода и Пскова. Такое странное выделение двух земель поразило псковичей, недавно признавших своим будущим государем Дмитрия Ивановича. Они не понимали, что все это значит, и решили послать троих посадников и по три боярина с конца к великому князю за объяснениями. «Пусть, беляни челом, великий государь держит свою отчину по старине», который будет великим князем на Москве, тот и нам был бы государем. В то же время псковичи не дозволили приехавшему к ним владыке Геннадию поминать на е к т и н и х Василия. Великий князь принял псковских послов гневно и сказал, «Разве я неволен в своих детях и внуках? Кому хочу, тому и дам княжение». С этим ответом он послал назад в Псков одного из посадников, а прочих послов засадил в тюрьму. Псковичи покорились, позволили поминать в церкви Василия и послали новых послов с полной покорностью воле великого князя. Тогда Иван Васильевич переменил, то н сделался ласковым и отпустил заключенных. Венчанный Дмитрий продолжал несколько времени носить титул великого князя Владимирского и Московского, но находился с матерью в отдалении от деда. Наконец, 11 апреля 1502 года, государь вдруг положил опалу на него и на его мать. Как видно, в этом случае действовали внушения не только Софии, но и духовных лиц, обвинявших Елену в том, что она принимала участие в явившейся в то время жидовской ереси. Василий объявлен был великим князем в Сия-Руси. Запретили поминать Дмитрия на ектеник. Через два года Елена умерла в тюрьме, в то самое время, когда только что в Москве совершены были в 1504 году жестокие казни над еретиками. Несчастный сын ее должен был пережить, мать и деда, и изнывать в тяжком заключении по воле своего дяди, преемника Иванова. Событие с Дмитрием и Василием было проявлением самого крайнего, небывалого еще на Руси самовластия. Семейный произвол соединялся вместе с произволом правительственным. Ничем не стеснялся тот, кто был в данное время государем. Не существовало правонаследия. Кого государь захочет, того и облечет властью, тому и передаст свой сан. Венчанный сегодня преемник завтра томился в тюрьме, Другой, сидевший в заключении, возводился в сан государя. Подвластные земли делились и соединялись по произволу властелина и не смели заявлять своего голоса. Государь считал себя вправе раздать по частям русскую землю, кому он захочет, как движимое свое имущество. В это время Иван Васильевич, привыкший так долго повелевать и приучивший так долго и многообразно всех повиноваться себе, «Выработался окончательно в восточного властелина. Одно его явление наводило трепет. Женщины, говорят современники, падали в обморок от его гневного взгляда. Придворные со страхом за свою жизнь должны были в часы досуга забавлять его, а когда он, сидя в креслах, предавался дремоте, они раболепно стояли вокруг него, не смея кашлянуть или сделать неосторожного движения, чтобы не разбудить его». Таков был Иван Васильевич, основатель московского единоначалия. В последние годы XV века Иван Васильевич, заключивший союз с Данией в качестве помощи союзникам, в ё л войну с Швецией. Война эта, кроме взаимных разорений, не имела никаких последствий. Важнее был в 1499 году поход московского войска в отдаленную Югру, в северо-западный угол Сибири и восточный край Архангельской губернии. Русские построили крепость на Печоре, привезли взятых в плен югорских князей и подчинили югорский край Москве. Это было первым шагом к тому последовательному покорению Сибири, которое решительно началось уже с конца 16 века. В 1500 году вспыхнула война с Польшей и Литвою. Натянутые отношения между тестем и зятем разразились явною в р а ж д о ю по поводу новых переходов на сторону Москвы князей подручных Литве. Сначала отрекся от подданства Александру и поступил в службу к Ивану Васильевичу князь с е м ё н Иванович Бельский. За ним предались потомки беглецов из московской земли внук Ивана Андреевича Можайского с е м ё н и внук Шемяки Василий. Они отдавали под верховную власть московского государя, пожалованные их отцам и д е д о м владения. Первый владел Черниговым, с т а р о д у б о м Гомелем и Любичем, второй — Новгород-Северским и Рыльском. Также поступили князья Масальские, Хатитовские, ц е н с к и е и Серпейские бояре. Предлогом выставлялось гонение православной веры. Александр дозволял римско-католическим духовным совращать православных и хотел посадить на упраздненный престол киевской митрополии смоленского епископа Иосифа, который был ревностным сторонником флорентийского соединения церквей вопреки прежним митрополитам, которые, кроме преемника Исидорова Григория, все сохраняли восточное православие. Иван Васильевич нарушил договор с зятем, поэтому договору запрещено было принимать с обеих сторон князей сводчинами, а Иван Васильевич их принял. Иван Васильевич послал зятю разметную грамоту и вслед затем отправил на Литву войско. Русская военная сила в те времена делилась на отделы, называемые полками, большой или главный полк, по бокам его полки п р а в ы е и л е в ы е руки, передовой и сторожевой. Ими начальствовали воеводы. Между начальниками уже в то время существовало обычай местничества. Воеводы считали долгом своей родовой чести находиться в такой должности, которая бы не была ниже по разряду другой, занимаемой лицом которого отец или дед были ниже отца или деда первого. Этот счет переходил и на родственников, а также принимались во внимание случаи, когда другие, посторонние, но равные по службе, занимали места выше или ниже. В татарский период между князьями нарушилось древнее равенство. Одни стали выше, другие ниже. То же, вероятно, перешло и к боярам. Когда же князья и бояре сделали слугами московского государя, тогда понятие об их родовой чести стало измеряться службой государя. Обычай этот впоследствии, усложнившийся в том виде, в каком мы застаем его в период московского государства, мог быть еще недавним при Иване Васильевиче. С одной стороны, он был полезен для возникавшего самодержавия, так как потомки людей свободных и родовитых стали более всего гордиться с л у ж б о й государю, и потому понятно, отчего все государи конца XII века не уничтожали его. Но, с другой стороны, этот обычай приносил также много вреда государственным делам, потому что начальники спорили между собою в такое время, когда для успеха дела нужно было дружно действовать и сохранять дисциплину. Иван Васильевич, конечно, мог бы уничтожить местничество в самом его зародыш. Он этого не сделал, но умерял его своей самодержавной волею. Таким образом, когда в походе против Литвы боярин Кошкин начальствуя сторожевым полком, не хотел быть ниже князя Даниила Щени, то государь приказал ему сказать, «Ты стережешь не Даниила Щеню, а меня и мое дело. Каковы воеводы в большом полку, таковы и в сторожевом. Это тебе не позор». Итак, Иван Васильевич на этот раз лишил м е с т н и ч е с т в о своей силы на время войны. Этим он оставил пример своим преемникам в известных случаях Прекращать силу местничества, объявляя наперед, что все начальники будут без мест, но все-таки не уничтожая местничество в своем основании. Кроме русского войска, московский государь отправил на Литву татарскую силу под начальством бывшего казанского царя Махмед Аминя, которого он, по желанию казанцев, недавно заменил другим. С своей с стороны неизменный союзник Ивана м и н г л и г и р е й сделал нападение на Южную Русь. Война шла... Очень успешно для Ивана. Русские брали города за городами. Многие подручные Александру князья попались в плен или же сами предавались Москве. Так сделали князья Трубчевские, Трубецкие. 14 июля 1500 года князь Даниил Щеня поразил наголову литовское войско и взял в плен Гетмана, главного предводителя, князя Острожского, потомка древних волынских князей. Иван силой заставил его вступить в русскую службу. Владение Александра страшно потерпели от разорения. Мало помогло Александру то, что в следующем году по смерти брата своего Альбрехта он был избран польским королем и заключил союз с Ливонским орденом. Ливонские рыцари под начальством своего магистра Плетенберга, сначала вступавши в русские края, одерживали было верх над русскими, но потом в их войске открылась жестокая болезнь — Рыцари, потерявшие множество людей, ушли из Псковской области, а русские воеводы вслед за ними ворвались в Ливонскую землю и опустошили ее. Также мало оказал Александру помощи союз с Шик-Ахметом, последним ханом, носившим звание царя Золотой Орды. Шик а х м е т колебался и, служа Александру, в то же время предлагал свои услуги московскому государю против Александра, если московский государь отступит от Менглигерея. Но Иван Васильевич, естественно, нашел более выгодным дорожить союзом с крымским ханом. м и н г л и г е р е й поразил Шик а х м е т а и вконец разорил остатки Золотой Орды. Шик Ахмед бежал в Киев, но Александр, вероятно узнавший о его предательских намерениях, заточил его в к о м н а где он и умер.